Часть пятая. Глава первая. В Петербурге Прохор Петрович сумел многое сделать. Побывал на огромном машиностроительном заводе, где по одобренным ПРОТАСОВЫМ чертежам заказал для своей электростанции турбину в пять тысяч киловатт. Побывал в горном департаменте, чтоб посоветоваться о выписке из Америки драги для золотых приисков. Наконец разыскал поручика Преперентьева, которому перешел по наследству от брата золотоносный, остолбленный в тайге участок. Поручик Перепентьев жил в двух комнатах на Моховой у немки, ход через кухню. Неопрятный, с сонным лицом денщик, поковыривая в носу, не сразу понял, что от него хочет посетитель. Прохор дал ему два рубля... Денщик мгновенно поумнел и побежал доложиться барину. Поручик принимал Прохора в прокуренной с кислым запахом комнате. У него одутловатое лицо, черные усы, животик и непочину лысина. Поручик тоже не сразу понял цель визита Прохора и, наконец, кое-что уяснив, сказал никогда даст Я выхожу в отставку!» Впрочем, черт! Ну что ж, у меня как будто водянка, как будто бы расширение сердца, словом, понимаете? Да, выхожу в отставку и еду сам в тайгу на прииск. Прохору было очевидно, что поручик ошарашен его появлением, что поручик давным-давно забыл о прииске и теперь нарочно мямлет, придумывая чепуху. Для эксплуатации участка нужен большой капитал, — Вы его имеете? — ударил его Прохор вопросом в лоб. Поручик Преперентьев схватился за лоб, попятился и сел. — Прошу, присядем. — Насчет капиталов, как вам сказать? — И да, и нет. — Впрочем, скорее всего, да. — Я женюсь. Невеста с приличным состоянием. — Сидоренко, кофе! Поручик наморщил брови, надул губы. и с независимым видом стал набивать трубку. «Впрочем, знаете что? Кушаете кофе. Сигару хотите? Впрочем, у меня их нет. Этот осел-денщик! Знаете что? Приходите-ка сегодня ко мне вечерком поиграть в банчок. В фортуну верите? В звезду! Ага, можете выиграть участок в карты. Я его ценю в сто тысяч». — Я бы мог предложить вам тысячу. — Что? Как? — поручик выпучил продувные с наглинкой глаза и прослезился. — Тыщу, хладнокровно сказал Прохор, отодвигая чашку с кофе. — В сущности, вы потеряли на него все права. Эксплуатации не было около двадцати лет, срок давности миновал. Но мне не хочется начинать в департаменте хлопоты об аренде. Я желал бы сойтись с вами из рук в руки. — Впрочем, это какой участок? Вы про какой участок изволите говорить? — Как про какой? — Да в тайге, золотоносный. — Ах тот! — басом закричал поручик и завертел головой. — Семьдесят пять тысяч! Ха-ха! Да мне в прошлом году давали за него двести тысяч! Я был при деньгах! Сделкой пренебрег. Кто давал? Золотопромышленник Пупков, Петр Семенович. Такого нет. В этом роде что-то такое, понимаете. Пупков, носков, хвостов, знаете, такое с бородкой. Итак, семьдесят пять тысяч. Тысячу. Я шуток не люблю. Впрочем, я кое с кем посоветуюсь. — Позвоните завтра, 3964. Адье! Мне в полк! — Эй, Сидоренко! Прохор, конечно, не звонил и больше с поручиком не видался. А Яков Назарыч, угостив Сидоренко в трактире водкой, пивом и яишенкой с ветчинкой, выведал от него необходимое. Барин — мод, картежник, пьяница, иногда при больших деньгах, но чаще пробивается займом деньжат по мелочам, то у хозяйки Эмилии Карловны, то у несчастного денщика Сидоренко. Недавно барин сидел на гауптвахте, недавно барина били картежники подсвешником по голове, а на другой день барин сбил ни в чем не повинного денщика. Надо бы пожаловаться по начальству, да уж бог с ним!» Рассказывая так, подвыпивший Сидоренко горько плакал. И ровно в двенадцать Прохор Петрович был на приеме у товарища министра. В новом фраке, с цилиндром в руке, слегка подпудренный с усами и бородкой, приведенными в культурный вид, он стоял в приемной, любуясь собою в широком, над мраморным камином зеркале. Их превосходительство вас просят. Прохор с высоко поднятой головой вошел в обширный, засланный малиновым ковром кабинет. Сидевший за черным дубовым столом румяный старичок в партикулярном сюртуке с орденом Владимира на шее указал ему на кресло. Прохор поклонился, сел. Старичок метнул на него бывалым взглядом, потеребил крашеную свою бородку, снял очки. — Я вас принял тотчас же, потому что знаю, кто вы. — Излагайте. Прохор изложил дело устно. и подал докладную записку. — Ага, — сказал старичок и мягко улыбнулся. — Хорошо-с, хорошо-с. Зайдите дня через три. Впрочем, через неделю. Вы не торопитесь. Итак, через неделю в четыре часа ровно. И он сделал в календаре отметку. Прохор встал. Старик протянул сухую в рыжих волосинках руку. Прохор сказал. — Могу ли я ваше превосходительство надеяться? что моя просьба будет уважена. — Хм, сразу ответить затрудняюсь. Дело довольно туманное. Знаете, эти военные, этот ваш, как его, Запиральский. — Приперентьев, ваше превосходительство. Да — Да-да, приперентьев. Ну — ус. Румяный старичок широко улыбнулся, обнажая ровные, блестящие, как жемчуг, вставные зубы, Я передам вашу записку на заключение старшего юрисконсульта. Он по этой части дока. Надо надеяться, молодой человек, надо надеяться. Ровно через неделю в четыре часа Прохор вновь был у товарища министра. Старик на этот раз в вицмундире со звездой, поэтому при встрече вел себя с подобающим величием. — Нос! — Ах, да! Садитесь, сухо и напыщенно проговорил он. Вы, кажется, вы, кажется, по поводу, по поводу отобрания от поручика Приперентьева золотоносного участка и передачи его мне, ваше превосходительство. Да, да, великолепно помню, столько дел, столько хлопот, бесконечные заседания, комитеты, совещания, с ума сойти. Он произнес это с короговоркой, страдальчески сморщившись и потряхивая головой. По вашему делу, милостивый государь, наводятся некоторые справки. У нас в столице подобные дела вершатся слишком, слишком медленно. Море бумаг, море докладов, гибнем, гибнем. Придите через неделю, но, предворяю вас, розовых иллюзий себе не стройте. Поручик преперентьев подал встречное ходатайство. «А что, у вас большое дело там дома?» «По нашим местам солидное. Оборотный капитал?» «Миллионов десять двенадцать, ваше превосходительство!» Сановник вдруг поднял плечи, вытянул шею и быстро повернулся лицом к Прохору, сидевшему слева от него. «О!» — поощрительно воскликнул он, и все величие его растаяло. «Похвально! Очень, очень похвально, милостивый государь!» «Итак?» — он порывисто поднялся и заискивающе пожал руку Прохора. Представительный, весь в пазументах, в голунах швейцар, подавая пальто, спросил Прохора, «Ну, как, Ваша честь, дела?» — Осмелись поинтересоваться. «Неважно!» буркнул Прохор и вспомнил давнишний совет Иннокентия Филаточа. «Швейцарец научит, либо лакей, к нему лезь!» Широкобородый седой швейцар, похожий в своей шитой ливреи на короля Трев, взвешивал опытным взглядом, в каких капиталах барин состоит. Прохор сунул ему четвертной билет и пошел, не торопясь к выходу. Швейцар, опередив его, Отворил дверь и, низко кланяясь, забормотал, Премного, премного благодарен вами ваша честь, и, дозвольте вам сказать, в прихожей это неудобственно, народ, мой вам совет в случае неустойки или какого-либо промедления, действуйте через женскую, извините, часть. То есть, ну да вы сами отлично понимаете, любовный блезир, благородные амуры дас. — Например, так. Например, их превосходительство аккредитованы у мадам Замойской. — Графиня! — изумился Прохор, и сердце его заныло. Пред глазами быстро промелькнули Нижний Новгород, ярмарка, зеленый откос Кремля, воровская шайка. — Замойская! Графиня! — Без малого что да. баронесса И соблаговолите записать их адресок. Меж тем кончался срок выседки Иннокентия Филаточа. Прохор без него скучал. Яков Назарыч целиком ушел в дела, К нему насчет прости, господи, не подступись, А тот веселый старикан с выдумкой, А какое-нибудь легкое безобразие в купе с ним и сотворили бы. Да, жаль. и угораздило же черта беззубого порядочным людям носы кусать. Утром постучали в номер. Вошел Верзила в форме тюремного ведомства, морда бычья с перекосом, не то улыбнулся, не то сморщился, чтобы чихнуть, и подал розовый, заляпанный масляными пятнами пакетик. Письмо от именитого сибирского золотопромышленника Иннокентия Филатыча Груздева с сыновьями. У него дочь-вдова, да и нет такого золотопромышленника. Чего он там? Извольте прочесть. Милый Прошенька, прости бога ради. Денежки твои две с половиной тысячи, которые пропили всей тюрьмой, а то скука. Ноги мои опухли, и лик опух, а посторонних людей все-таки узнаю, не сбиваюсь. В эту пятницу... Привези, пожалуйста, какую-нибудь одежину по росту и сапоги. Еще какой-нибудь картузишка, а свое все пропита, которое украли, сижу в Ристанском халате, в Шаест. Что же, в пятницу он выходит? Спросил Прохор, передавая письмо Якову Назарычу. Так точно с сказал Верзила, стоя во фронт и придерживая рукой шашку. Веселый старик.